Другие, опасаясь неволи и даже смерти, решили защищаться до последнего. Александр отверг последнее мнение, говоря, что им должно нападать первым, и увлек всех своим красноречием. Между тем корабль бросил якорь. Это был испанский купеческий корабль, но вооруженный по-военному. Экипаж терпел недостаток в пресной воде, которая особенно хороша на этих островах. Командир не заметил флебусьеров. Но, зная злобу тамошних индейцев, поручил отправлявшимся на берег быть как можно осторожней, выбрал для десанта лучших солдат и сам принял одним начальство. Флебустьеры видели, что неприятель идет в величайшем порядке, и гораздо них. для уничтожения этих выгод они решились напасть на него нечаянно, то есть неожиданно, для этого засели в густой роще. Отсюда они приветствовали испанцев убийственным залпом. Испанцы тотчас остановились для защиты. Огнестрельное оружие недолго оставляло их в сомнении. С кем они имеют дело? Чтобы выиграть время, выманить врагов из засады и уменьшить на время опасность, все они легли на землю. Флебуссьеры, за минуту ясно видевшие испанцев, не могли объяснить себе их внезапного исчезновения. Александр, горя нетерпением, в сопровождении немногих людей выбежал из засады, чтобы отыскать неприятеля, которые вдруг вскочили и с криком бросились на флибусеров. Александр железной рукой шел прямо навстречу их командиру, но запнулся о пень и упал к ногам его. Испанец не хотел дать ему время встать и взмахнул саблей, чтобы раздвоить ему череп. Но тут Александру пригодилась его необыкновенная сила. Еще полулежа схватил он руку испанца, вырвал в него саблю, вскочил и кликнул своих, которые сбежали со всех сторон, бросились на врагов и истребили всех до последнего. Оставшиеся на корабле слышали польбу, но не беспокоились о товарищах, предполагая, что они имеют стычку с индейцами, и довольствовались несколькими выстрелами из пушек, чтобы напугать диких. Одержав победу, флибустьеры не остались праздными. Они надели платье убитых, причем очень пригодились им широкополые, совершенно закрывавшие голову испанские шляпы. Наполнили воздух победными кликами, пошли на берег, сели на ожидавшие здесь лодки и отправились на корабль, на котором, благодаря переодеванию и наступившим сумеркам, приняли их радостью. На корабле оставалось немного солдат, кроме матросов-пассажиров, и они были побеждены. Тем легче, что не подозревали ничего. Флебусьеры даровали жизнь только немногим матросам, прочих перерубили, и потом отправились на этом большом, богато нагруженном корабле к Тортуге, куда и прибыли благополучно. Одним из отличных предводителей флебусьеров был Лолонуа, которого подвиги и участь достойны подробного описания. Он происходил из Пуату во Франции и родился в так называемой Олонской степи, откуда и заимствовал прозвание, под которым известен. Вначале он принадлежал к буйволовым охотникам на острове Испаньоли и своей милостью прославился между товарищами. Потом вступил в общество флибустьеров и отличался на море. Мужество Лолунуа, подкрепляемое большим умом и хитростью, заставило тогдашнего губернатора Тартуги Даля Пласа уговорить его приняться за морские набеги. Губернатор сам дал ему корабль. И новый пират сделался в скором времени ужасом всех испанцев в Америке. Всякий умел рассказать что-нибудь о его подвигах и жестокостях. Все ему удавалось. Он умел постоянно хороший ветер, легкие победы, богатую добычу пока вдруг его не поразил жестокий удар судьбы. Во время ужасной бури корабль его разбила на берегу Кампеши. Экипаж укрылся было на берегу, но испанцы во множестве напали на него и убили большую часть. Лолуа был только ранен. Хитрый спасла его. Он запачкал себе лицо и все тело кровью и упал между убитыми. Так пролежал он, пока удалились испанцы. Пробрался в лес, перевязав кое-как свои раны. Снял платье с одного убитого испанца и смело пошел в город».